«Попался!» — слышал я выкрики Лича. «Кого?» — спрашивал кто-то, разбуженный шумом, не понимая, что происходит. «Кровопийцу помощника!» — хитро ответил Лич, с трудом выговаривая слова. Его сообщение было встречено восторженными возгласами, и с этой минуты волку Ларсену пришлось отбиваться от семерых дюжих матросов, наседавших на него.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 Конец этой сцены я не только слышал, но и видел, так как Летимер принес фонарь и осветил им люк. Волк Ларсен, его едва можно было разглядеть под уцепившимися за него матросами, уже почти добрался до верха трапа. Этот клубок сплетенных тел